не совсем чужого семантика и альдиология очень походили на древние языки земли с удивительной смесью слов в восточной азии и распространенного в конце рм английского языка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 Разве нельзя выразить оттенок мысли лишним словом вместо завывания, вопля или мяуканья? Не возвращение ли это к предкам из числа скакавших по ветвям? «Для иных проще одно и то же слово произнести по-разному, меняя смысл», — возразила Тивиса, виртуозно мяукавшая по выражению командира. «А для меня проще запомнить десять слов, чем «взвыть» в середине или в конце уже известного». Недовольно хмурился гриф. «Не все ли равно сто или сто пятьдесят тысяч слов? Не все равно, если орфография так сильно не совпадает с произношением, как у Тормансиан», авторитетно заявила Чеди. «Как могло получиться столь нелепое расхождение?» «Из-за недальновидного консерватизма».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 общий эмоциональный язык, а тут наоборот, беднел. И я подозреваю, что общий эмоциональный язык Торманса так же беден, как наш в конце РМ, и даже еще беднее».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 то и другое признаки плохой организации и низкого уровня общественного сознания. Файродис говорит, что в прочитанных нами текстах радиопередач Торманса также мало смысла, как бывало у нас в древние исторические периоды РМ, когда отпечатанные на листках плохой бумаги ежедневные бюллетени новостей теле и радиопередач несли не больше трех-пяти процентов полезной информации. Кроме того, Родис подозревает по наличию большого количества семантических стереотипов, что письменность планеты почему-то на низком уровне развития, но мы еще не видели ее, расшифровав язык по записям памятных машин. «Еще учите письменность?» — шутливо вздохнул Вир Норин. «Сколько же нам придется крутиться над Тормансом?» «Не так уж много», — утешила его Чеди. «Теперь дело пойдет интереснее. Сегодня Олла Дес начала перехват телепередач, и, наверное, не позднее, чем завтра, мы увидим жизнь Торманса». Они увидели. Телевидение Торманса не достигло тончайшей эйдопластической техники Земли — Но передачи оказались четкими, с хорошей цветовой гаммой. Экипаж темного пламени, за исключением дежурных, рассаживался перед громадным стереоэкраном, часами наблюдая чужую жизнь. Люди Торманса были так похожи на землян, что более ни у кого не оставалось сомнений в правоте догадки историков о судьбе трех звездолетов МВ.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 Внутри их люди-тормансы жили в тесноте многоэтажных зданий, под которыми в лабиринтах подземелий происходила повседневная техническая работа. Каждый город, окаймленный поясом чахлых рощ, растекал их широкими дорогами, точно щупальцами, протянувшимися в обширные поля, засаженные какими-то растениями, похожими на соевые бобы и картофель земли, культивировавшиеся в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 В поясах возделанной земли поражало отсутствие постоянных поселков. Какие-то унылые постройки, длинные и низкие, утомляли глаз повторением однообразия повсюду и в головном, и в хвостовом полушариях, около больших городов и меньших концентраций населения.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 на темном пламени украсили, потому что начертание знаков соответствовало эстетическому чувству экипажа звездолета. Их сложные переплетения казались изящными абстрактными рисунками, тексты писались или черным на ярко-желтой бумаге, или же интенсивной темно-зеленой краской на бледно-голубом фоне.